Глава 6. Первая рыбалка и проблема соли. Определив примерные координаты, я перевел стрелки на два часа назад, чтобы световой день соответствовал цифровой разбивке на часах. Начинался прилив, и надо было спешить. Ускоренными темпами я рыл продолговатую яму в песке, возводя бруствер со стороны наступающей воды. Вода, конечно, его размоет, но оставалась надежда, что не до конца.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 В любом случае, мне надо было решать проблему добычи соли. Она была нужна для того, чтобы солить пищу, для засолки рыбы и повышения срока сохранности мяса. Соли в морской воде всегда предостаточно, а самый легкий способ ее получения в моей ситуации – это выпаривание. Процесс, конечно, трудоемкий, он требует постоянного огня, но ждать, пока образуются солончаки, я не мог в силу ограниченности срока жизни человека. Опять по каменной насыпи я сходил в рощу, чтобы срубить стойки рогатины для своего котелка. Перекладину можно было выбрать среди инструментов. Я нашел молодую поросль и срубил две ветви. Обрубив место разветвления, я получил рогатульки. Конечно, сразу мне в голову пришла идея с луком. Но даже когда читал книги про попаданцев, которые на коленке мастерили лук и стреляли насмерть за сто метров, то в душе смеялся.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 А луки, как реальное оружие, стали таковыми после многих сотен лет проб и ошибок. Сотворить такое оружие мне не под силу, это факт. Другое дело, дротик или копье, это куда реальнее. Вбив опоры для костра, я сходил и принес пол котелка морской воды. Потом я повесил котел и разжег огонь, используя линзу. Не так быстро, как спичкой. Но несколько минут спустя сухая береста занялась после чего подложил немного хвороста. Буду доливать воду по мере выпаривания. Я снова начал рубить кустарник. Сегодня работа шла лучше. Я начал привыкать к силе тяжести планеты и учитывать вчерашние ошибки. Срубленные шипастые кусты я начал выкладывать вокруг палатки на отдалении примерно пяти метров, чтобы оставить внутри необходимую площадь передвижения. Скоро я почувствовал голод и перекусил.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 Ужинал я уже при свете угасающего костра. Отлив еще не начинался, но ждать оставалось недолго. Что удивительно, комаров не было. А может, они вымерли или место без живности их не привлекало? Думая о методах сохранить мясо и рыбу, я пришел к выводу, что надо его вялить или, проще говоря, сушить его на солнце. Кабели и веревок у меня есть с избытком. Надо просто развесить куски мяса и рыбы, предварительно натерев его солью, чтобы избежать гниения. Начался отлив. И я в нетерпении подошел к своей ловушке. Уровень воды был еще высок, и испуганная рыба могла просто уплыть. Через час море отступило на три метра, и граница воды оказалась лишь на два метра ближе моей ловушки. Я решил немного подождать. Через полчаса было слышно, что рыба в ловушке есть. Бруствер, воздвигнутый мной из песка, размыло серьезно, но оставшаяся часть не давала двум рыбинам уплыть в море. Мощные удары хвостами не помогли рыбам, и еще через полчаса я стал рыбаком, поймавшим две неизвестные рыбы в локоть длиной. Одна была хищная, ее пасть усеивали мелкие острые зубы, а вторая внешне была похожа на скумбрию, только смущала наличие чешуи. Я оставил их в ловушке, деваться им было некуда. Вода оттуда почти вся всосалась и ушла, сгладив бруствер и края. Было уже поздно, сильно давила усталость. Пришлось отложить разделку на завтра. В котелке еще оставалась часть невыпаренной воды. Я вылил ее, а котелок поставил на еще теплые угли. Завтра соскребу осадок и узнаю, сколько неочищенной соли я получил. Утром я проснулся рано. Это становилось уже нормой. В дикой природе нельзя щелкать клювом.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 отрезаю плавники и голову. В ручье тщательно все промываю и возвращаюсь обратно. Отложив рыбу, беру котелок. Примерно до середины по стенкам котелка и на дне образовалась кристаллообразная накипь светло-серого цвета. Пробую кристалл на вкус. Соль. Только немного горчит. Ушками гайки, выбранной среди инструментов, долго и кропотливо скоблю стенки и дно котелка.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 Начиная от проблем работы сердца, заканчивая возможным обезвоживанием при кишечных отравлениях. Бегу к ручью и прополаскиваю котелок. Все равно на стенках осталась соль. Не хотелось бы пересолить первый рыбный суп или, скорее, отварную рыбу. Ее приходится делить на три части, чтобы она поместилась в котелке и могла хорошо провариться. Через полчаса я вытаскиваю первый кусок на пластиковую тарелку. От нее идет божественный запах и пар, дразнящий ноздри. Не дожидаясь остывания, обжигаясь, я глотаю кусок за куском. Ничего вкуснее в своей жизни я не ел. Несмотря на весну, скумбрия очень жирная. Обычно жир рыба набирает ближе к осени. Толстый слой темного жирного мяса идет вдоль хребта. Вот тебе и омега-3 крутится в голове. Будет отличная профилактика от атеросклероза. Второй кусок последовал за первым. Рыба была немного пересолена, но есть можно. Доел уже, чувствуя, что насытился дальше некуда. Третью часть оставил на обед. Сходил к ловушке и притащил вторую рыбу. Эту попробую вялить. Съем кусочек, когда она провялится. На следующий день по ощущениям организма будет ясно, опасна она или нет. Намучившись чешуей, я выпотрошил вторую рыбу. Чешуя, похожая на крупные роговые пластинки, никак не желала удаляться. Я плюнул на это дело, промыл рыбину и смазал солью. Потом вставил распорки, чтобы боковинки не соприкасались и лучше вентилировались. За неимением иного места я подвесил рыбу в тамбуре палатки. Затем я снова приступил к рубке коридоров в кустарнике. Закончил в обед. Руки так болели, что мачете пришлось попеременно перекладывать из руки в руку. Зато теперь у меня был прямой коридор в рощицу шириной в метр. Срубленных кустарников не хватило, чтобы полностью закрыть изгородь вокруг моего жилища, поэтому пришлось дорубить несколько кустов. В периметре я оставил проход, который решил на ночь закрывать большим кустом. Чтобы не ранить руки, его нижнюю часть я очистил от шипов. Теперь я чувствовал себя в большей безопасности, чем раньше. Вряд ли хищник поднимется по узкой гряде, чтобы, пройдя по коридору, напасть на человека за изгородью. В конце концов, звери не люди, они убивают лишь для пропитания, а не для забавы. Вспомнив о людях, я погрустнел. Где они теперь? На какой планете устроились? Что стало с моими родителями и друзьями? С теми, кого я знал? Они, конечно, умерли очень давно. Но как они прожили?» Как перенесли информацию об исчезновении МКС с орбиты? Были ли поиски? Ведь анализируя данные телеметрии, никто, наверное, просто не понял, что произошло. В ЦУПе и в Хьюстоне, скорее всего, решили, что станция распылилась на атомы, но причину этого, наверное, так и не смогли установить. Чуть позже надо принести побольше хвороста, чтобы продолжить выпаривание соли и присмотреть себе копья. Пожалуй, сделаю пару штук и пару дротиков. Но без стального наконечника это так себе оружие. Металл у меня был в избытке, даже такого качества, который никому из попаданцев и не снился. Одна капсула – это, пожалуй, несколько тонн высоколегированной стали с титаном и с секретными добавками. Все это выдерживает столкновение с камнями в космосе на скорости 80 тысяч километров в час. Только переплавить его было нереально. Это только в книгах легко сооружают доморощенную кузницу.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 В роли сковороды мог выступить мой котелок с его идеально плоским дном. Надо просто растопить немного жира и жарь себе в удовольствие. Удивительно, как много новых навыков у меня появилось. Никогда не готовил, а уже рассуждаю, как заправский повар. Голода не было, но я решил съесть оставшийся кусок рыбы. Пообедав, я немного углубил вчерашнюю ловушку, снова подняв бруствер из песка. После этого я продолжил работу в капсуле по сдиранию обшивки. Материал был очень плотный. Думаю, он еще не раз пригодится. Панель дисплея мешала работать, и я с большим трудом вырвал ее. От нее в стене тянулся вниз какой-то провод и скрывался в полу. С трудом протащив туда руку, я нащупал что-то угловатое и теплое. «Аккумулятор?» – подумал я. «Скорее всего, именно он там и находится. Капсула не снабжена солнечными панелями.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 Во время третьей ходки я собирал его ближе к каменной гряде, у подножья которого тек ручей. Мне показалось, что среди каменных глыб есть дыра. Но лезть наверх с хворостом мне не хотелось, а бросать такую кучу и собирать ее заново было лень. Я решил вернуться завтра и проверить все на месте. Я не удержался, чтобы не выйти на край обрыва и посмотреть на долину в лучах заходящего солнца. Вблизи животных не было, но вдали виднелись целые стада. Лучи солнца слепили глаза, не давая внимательно присмотреться. Выпаривать соль на ночь глядя я не стал. Процесс это долгий, к тому же не мешало еще натаскать хвороста. Неотложных дел не было. После варки рыбы в котелке была вода. Еще бы пару ингредиентов из зелени, и был бы прекрасный суп. Я попробовал ее на вкус. Вода, отдающая рыбой. Совсем невкусно. Или просто я не проголодался. Чтобы разнообразить рацион, я закончил ужин тюбиком щи с квашеной капустой. Мягко опустилась ночь. Странно было не слышать пения цикад и жужжания комаров. Воздух, насыщенный ароматами трав и солью с моря, просто пьянил. Впрочем, может, виной тому было повышенное содержание кислорода. Заткнув кустом брешь в колючей изгороди, я даже не стал закрывать полок палатки на замок. Ночи становились теплее, и я потея, спал в одежде. Дважды я купался в море. Не доверяя морским обитателям, я старался не заходить глубже пояса. Неизвестно, какие виды опасности таились в воде. Приятно было, что я пока не видел змей, перед которыми испытывал необъяснимый страх, видимо, переданный через тысячелетия нашими предками. Ночью мне приснился Михаил, глядящий на меня обвиняющим взглядом. Я проснулся в поту и вышел из палатки. Был отлив, Море отступило на несколько метров. Но в ловушке, видимо, была рыба, потому что оттуда слышался плеск воды. Я уже хотел спуститься и посмотреть на ловушку, когда звук, долетевший до меня, заставил замереть от страха. Это был львиный рык. В тишине ночи он слышался прекрасно. В два прыжка я вернулся в палатку. Схватив пистолет, я переломил стволы и убедился, что патроны на месте. Рык повторился, но уже немного слабее. Определить, откуда он исходит, я не мог. Рык мог идти с долины, но мог и из-за каменной гряды тоже. Я был уже целую неделю на земле, но не удосужился подняться на самый верх гряды, чтобы посмотреть, что там находится. Обе гряды вдавались в море. Но что, если с другой стороны они более легко доступны? Раньше их высота, примерно в 50 метров, мне казалась достаточной. Но сейчас, услышав рык льва... Я засомневался в этом. Со стороны долины хищники вряд ли полезут. Одна гряда была вообще неприступна, а вторая уходила в долину метров на сто, и там рассыпалась валунами. Зачем хищнику лезть на скалы, рискуя сорваться и получить травму? Целый час я просидел внутри своей изгороди, не рискуя выйти наружу. Ведь у меня нет ночного зрения, как у хищников. Может быть, они и ждут, пока добыча выйдет к ним? Я-то в темноте их не вижу. На рассвете, убедившись, что никто меня не подстерегает в засаде, я, не выпуская пистолета из рук, полез на каменную гряду. В правую сторону, там, где тек ручей, я решил обследовать позже, так как она была значительно выше. Лезть на скалы, когда под ногами осыпаются камни, а одна рука занята пистолетом, было довольно трудно. Наконец я достиг верхушки гребня и выпрямился. Твою мать! невольно вырвалось у меня. Эта часть долины была ниже моря. Сотнями лет вода затапливала низину, превратив огромный участок прибрежья в белое поле соли. То, что это соль, не было сомнений. У края соляного поля виделось несколько животных, похожих на косуль, облизывающих языком белый песок. Полу труп какого-то травоядного объяснил ночной рык. Я пропустил ночную охоту и слышал рык зверя уже после его обильной трапезы.